Глава пятая В участке Марвина, Флинна и других сразу отвели в сырое и полутемное помещение — обиталище телепата. Это трехногое существо, как и все его соплеменники с планеты Фульс-Цайм, обладало развитым шестым чувством, возможно, дарованным природой в качестве компенсации за крайнюю ущербность остальных пяти. Ну что ж, приступим. — сказал фульсцаймский телепат, когда прибывшие выстроились перед ним в шеренгу. — Подходите по одному и излагайте свою версию случившегося. И с суровым видом направил палец на полицейского. «Сэр — Сэр! Блюститель закона аж в струнку вытянулся до того, опешил. — Я, между прочим, служу в полиции. — Это интересная информация, — сказал телепат. «Но какое отношение она имеет к вопросу вашей невиновности или вины?» «Вины?» — переспросил полицейский. «Но я не совершил никакого преступления». Чуть поразмыслив, телепат произнес. «Кажется, понимаю. Обвиняются эти двое. Я прав?» «Да, вы правы», — подтвердил полицейский. «Прошу извинить. Ваша...» Аура раскаяния подтолкнула меня к скоропалительному выводу. — Аура раскаяния? — удивился полицейский. — У меня. Говорил он ровным голосом, но по коже пролегли характерные оранжевые полосы волнения. — Да, у вас, — ответил телепат. — И не нужно удивляться. Большинство разумных существ, совершавших крупные хищения, имеют проблемы с совестью. «Но постойте!» — воскликнул полицейский. «Я не совершал крупных хищений!» Телепат закрыл глаза и сосредоточился на своем чутье. Наконец произнес. «Да, это так. Я имел в виду, что вы еще совершите крупное хищение». «Предсказание не улик, суд его не примет», — заявил полицейский. «А кроме того, прорицательская деятельность — прямое нарушение закона о свободе воли». «И это тоже правда», — сказал телепат. «Прошу прощения». «Ладно, никаких проблем», — согласился полицейский. «А когда я совершу это крупное хищение?» «Приблизительно через полгода». «Меня арестуют?» «Нет. Вы убежите с планеты, отправитесь искать место, откуда не экстрадируют». Хм, «Любопытно», — сказал полицейский. «Не подскажете ли...» «Впрочем, это можно обсудить позже». Сейчас вы должны выслушать показания задержанных джердменов и решить, виновны они или нет. Телепат взглянул на Марвина и махнул ему плавником. «Приступайте». Марвин рассказал свою историю, начиная с газетного объявления, и не опустил ни единой детали. «Благодарю вас», — сказал телепат и повернулся к старцу. «Ваша очередь, сэр». Марсианин прокашлялся, почесал грудной щиток, дважды сплюнул и заговорил. История Эйджелера Фруса Даже не знаю, с чего начать мой рассказ, так что, пожалуй, сперва представлюсь. Меня зовут Эйджелер Фрус. Мое вероисповедание — немуктианский адвентист. Род занятий — владение и управление магазином одежды на планете Ачельсис-5. Это весьма скромный бизнес, и не сказать, что приятный. Ведь магазин находится в Ламберсе на южной полярной шапке. И я от зари до зари продаю одежду венерианским эмигрантам, этим зелёным волосатым здоровякам-работягам. Да чего же они грубы, вспыльчивые, охочи до драк? Но не сочтите меня ксенофобам. В моей профессии и не захочешь, а философом». И, пусть я не богат, зато сохранил здоровье благодарение Господу. И о люре моей жене тоже грех жаловаться на самочувствие. Пустяковый щупальцевый фиброз не в счет. У меня двое взрослых сыновей. Один работает врачом в Сиднепорте, другой дрессирует клантов. Еще есть дочь. Она вышла замуж. Это означает, что я обзавелся зятем. Этому супчику я никогда не доверял, ведь он отъявленный из теляга. Одних грудных подпорок у него 12 пар. А своей жене, дочурке моей, хоть бы приличный набор скребков подарил. Тут уж ничего не исправить. У нас, говорят, не рой себе нору, сама в нее залезешь. И все же, когда мужчина падок на модные тряпки, на суставные лубриканты с экзотическими ароматами и тому подобную роскошь, располагая только жалованием торговца сыростью, пусть он и называет себя инженером по гидросенсорике, Согласитесь, это не может не настораживать. А еще ради левых доходов он вечно пускается в разные дурацкие авантюры, которые я обязан оплачивать из накопленных с таким трудом сбережений. Или вы думаете, легко иметь дело с зелеными жлобами? Например, в прошлом году он увлекся технической новинкой — приусадебным генератором облаков, а я, понятно, засомневался. Да неужели найдутся желающие купить такую ерунду? Все-таки моя жена уговорила меня дать денег — И, конечно же, зятёк прогорел. В этом году он придумал новый способ обогащения. Решил торговать второсортной иридирующей синтетической шерстью «Свеги-2», запас которой случайно обнаружил в Геликопорте. Само собой, приобрести для него эту шерсть должен был я. На что мною было сказано, много ли смыслят мои покупатели эти венерианские горлопаны в пижонских костюмчиках? Саржевые шорты для выходных или там халат какой. Вот предел их мечтаний. Но у зятька на все готов ответ. Папаша, или вы забыли, что я изучал венерианские народные обычаи и нравы? Видел я этих ваших покупателей. Не дать не взять, дикари вышли из леса. Наверняка они обожают ритуалы, пляски и яркие цвета. Я дам им то, что для них естественно». «Не буду отнимать у вас время, скажу лишь, что я позволил себя уговорить, вопреки здравому смыслу. Спору нет, надо было самому взглянуть на товар, поскольку любое суждение зятя для меня невесомей шевстинки Геллигопорт — это на Марсе, а значит, мне предстояло путешествие через полгалактики. Я поискал желающих обменяться, и таковых не нашлось. Оно и понятно». Кого способен заинтересовать Ачельсис-5, кроме венерианского эмигранта, которому самая захолустная планета раем покажется? И тут попадается мне на глаза объявление от этого марсианина, зек Рагаша. Он десдает свое тело в аренду при условии, что его разум будет помещен на длительное холодное хранение. Цену заломил несусветную, но был ли у меня выбор? Кое-какие деньжата я выручил, предоставив собственный организм другу, который промышлял охотой на кваринцев, прежде чем его разбил мышечный дискомиатоз. И вот я явился в бюро обмена и перенёсся на Марс. Представляете, как я был потрясён, обнаружив, что зарезервированное тело меня не дожидается. Поднялась жуткая суматоха, все хотели выяснить, куда подевалась телоноситель, меня даже пытались вернуть на А-Чельс С-5. Но к тому времени друг уже отправился в моём теле на поиски охотничьих приключений. В конце концов, на помощь пришел Терезианштадтский прокат тел. Однако 12 часов — максимальный срок аренды, предоставляемый этой фирмой, поскольку у нее все расписано до конца лета. И тело, как вы сами видите, я получил изношенное до крайности, вдобавок за драконовскую цену. Вот я и решил отправиться на Марс и выяснить причину моих неприятностей. И что же я вижу? Какой-то туристишка с Земли нахально разгуливает в теле, за которое я заплатил и в котором сейчас мне следовало бы находиться. Это мало того, что несправедливо, это скверно сказывается на моем здоровье. Вот и вся история. Телепат уединился у себя в комнате, чтобы обдумать полученную информацию и принять решение. Не прошло и часа, как он вернулся и изрек. Вы оба являетесь абсолютно добросовестными приобретателями права аренды или проката, или обмена, или, как еще можно назвать этот способ временного пользования носителем, то бишь организмом Зекрагаша. Этот организм был предложен его владельцам, вышеупомянутым Зекрагашем, каждому из вас, что является прямым нарушением всех соответствующих законов. Действие... Зек Раггаша должны считаться преступными как по замыслу, так и по исполнению. Ввиду этого обстоятельства я счел необходимым отправить на землю запрос о немедленном аресте вышеупомянутого Зек Раггаша и о его содержании под стражей вплоть до того момента, когда станет возможным осуществление экстрадиции. Вы оба при совершении сделки действовали добросовестно, однако преимущественное право за приобретателем, вступившим в сделку первым. Сравнение контрактов показывает, что таковым является мистер Эджелер Фрус, опередивший мистера Марвина Флинна на 38 часов. Следовательно, мистеру Фрусу, первому приобретателю, достается право пользования телом. А мистер Флинн обязан принять во внимание уведомление о лишении его права временного пользования, которое будет ему вручено мною освободить носитель тела в течение шести стандартных гринвичских часов и в дальнейшем воздерживаться от незаконных попыток в него вернуться. С этими словами телепат протянул уведомление, которое Марвин принял с обреченным вздохом. «Полагаю, — сказал Флин, что мне теперь следует вернуться на Землю, в мое тело?» «Это было бы самым мудрым решением, — подтвердил телепат. К сожалению, в настоящий момент возвращения невозможно. «Невозможно. Но почему?» «А потому, — ответил телепат, — что от земных властей только что получен телепатический ответ. Ваше тело, ставшее вместилищем для разума Зекраггаша, исчезло. Предварительное расследование дало неутешительный результат. Есть основания подозревать, что Зекраггаш бежал с планеты, прихватив ваше тело, и деньги мистера Эйджелера. Марвину понадобилось время, чтобы переварить услышанное. Он понял — дело дрянь. Застрял на Марсе, и добро бы в собственном организме находился, так ведь нет, его заставляют срочно выбираться из чужого. Через шесть часов от него останется только бестелесный разум с крайне слабыми шансами на обретение плоти. Разумы отдельно от тел не существуют. Марвин Флинн медленно и крайне неохотно осознавал близость неминуемой смерти.